Глава 11 Фреда пробудилась. Она лежала на ложе из резной слоновой кости усланном мехами и шелками. Она увидела, что ее выкупали и одели в белую парчу. Около кровати стоял столик чудной работы. На нем вино, вода, гроздья винограда и другие плоды из южных стран. Кроме этого, она разглядела вокруг только бесконечно лиловые сумерки. Некоторое время Фреда не могла понять, где она и что с ней переключилось. Но вот воспоминания вернулись. И она безутешно зарыдала. Фреда долго плакала. Но все вокруг дышало таким покоем, что, наплакавшись в волю, она налила себе вина. Едва отпила глоток, и будто чья-то добрая рука легла ей на сердце. И она снова забылась сном без сновидений. Проснувшись, она почувствовала себя совершенно отдохнувшей. Едва Фреда села на кровати, как ей навстречу из лилового простора выступил Скафлок. На нем не было видно и следа полученных ран, а его лицо улыбалось. Скафлок был одет в короткую, богато вышитую тунику и килт, который позволял видеть, как мышцы сильных ног перекатываются под кожей. Он присел рядом с ней и взял ее руку, заглянув в глаза. «Ты чувствуешь себя лучше?» – спросил он. «Я положил вино снадобье, которое врачует рассудок». «Я... здорово, но... ну где я?» «В эльфийском утесе. Это замок Имрика, который стоит среди эльфийских холмов севера», – объяснил Скафлок, и ее глаза расширились от страха. «Тебе здесь не причинят вреда. Все будет так, как ты пожелаешь». тебе — прошептала Фреда. — После Бога... — Не надо. Не упоминать здесь святых имен. Эльфы должны избегать их, а ты здесь гостья. В остальном можешь делать все, что пожелаешь. — Но ведь ты не эльф, — медленно проговорила Фреда. — Нет, я человек. Но я вырос и здесь. Я приемный сын Имрика. И испытываю гораздо больше родственных чувств к нему, чем к родному отцу, кто бы он ни был. — Почему ты пришел спасти нас? Мы уже отчаялись. Скафлок вкратце поведал ей о войне между троллями и эльфами и о своем налете. Потом улыбнулся и сказал, — Давай лучше поговорим о тебе. У какого отца родилась такая красивая дочь? Фредо покраснело, но, справившись со смущением, стала рассказывать о себе. Он слушал, не понимая истинного смысла этой истории. Имя Орма ничего ему не говорило, потому что Имрик, желая порвать все узы, связывающие Скафлока с людьми, говорил ему, что его подменили в далеких западных землях. Кроме того, он воспитывал Скафлока так, чтобы тому и в голову не пришло интересоваться своими истинными родителями. Что до Вальгарда то Фреда ничего не могла сказать о нем, кроме того, что это ее сошедший с ума брат. скафок почуял, что Берсерк по своей природе не нелюдь, но ни он, ни Фреда не могли глубже постичь суть происшедшего. Он предположил, что Вальгардом владеет некий демон. Что же касается их сходства, то это могли быть зеркальные чары. Нашлась бы дюжина причин, зачем Илриду могло понадобиться так изменить внешность Вальгарда. Кроме того, никто из эльфов, с которыми Скафлок обсуждал это сходство, ничего не заметил. Произошло ли это потому, что им было не когда они защищали свою жизнь? Или, быть может быть, Скафлоку это вообще все привиделось? В конце концов, Скафлок махнул рукой на эту разгадку и забыл о ней. Фреда тоже долго не ломала себе голову над этим странным сходством, ведь она-то никогда не перепутала бы этих двух людей. Глаза и губы, и выражение лица, и походка, повадки, манеры и речь. Все было так различно, что она едва замечала сходство в росте телосложения и чертах лица. Она только подумала, раз что у Вальгарда со скафлоком видно был общий предок, какой-нибудь датчанин, который лет сто назад провел лето в набегах на Англию, и тоже позабыла обо всем этом. Вроде и без того хватало поводов для размышлений. С надобью, которое она выпила, притупила, но не изгладила воспоминания о пережитом. Когда она начала говорить, замешательство и потрясение увиденным отступили под натиском горестных воспоминаний, и в конце концов она снова разрыдалась на груди узкого флока.